Исследование в области психической энергии. Фотографирование ауры. Теперь о фотографировании аур. Конечно, необходимо соблюсти условия благоприятных токов, частоты тишины и гармоничности всей атмосферы. Люди, участвующие в этом опыте, должны быть очень сгармонизированы между собою. Нужно помнить, что никакое научное исследование не даётся без великого труда и терпения. Есть механический способ исследования аур при помощи химического состава, накладываемого на стекло, через которое смотрят на исследуемого субъекта. Но этот состав очень вредно действует на зрение. Конечно, способ этот несовершенен. Воздействуя мысленно на сердечную деятельность. Советую вам серьёзно заняться изучением действий психической энергии. В книгах учения дано множество намёков на интереснейшие опыты. Между прочим, одна наша знакомая, врач-психиатр, произвела ряд опытов с психической энергией и силой мысли. Пользуясь аппаратом, регистрирующим тончайшую пульсацию сердца, она доказала, как различного качества мысли соответственно повышают или понижают на аппарате показания напряжения вибраций. Опыты проводились над единичными личностями, а затем и над несколькими участниками одновременно. Было установлено, что мысли высокого качества резко повышали вибрации. Также концентрация нескольких лиц на одной мысли вызвала поражающее усиление вибрации. считаю подобные опыты крайне незначительными именно таким путём следует подходить к изучению внутреннего человека интересный и другой опыт этого врача-психиатра с автоматическим письмом исследуя такие писания нервно неуравновешенных субъектов ей очень часто удавалось установить причину их заболевания следующий случай особенно показателен один молодой человек совершил тяжкое преступление и когда он был арестован, то не мог назвать ни своего имени, ни своего места жительства. Всё его прошлое совершенно исчезло из его памяти. Конечно, местными властями были приняты все меры к установлению его личности, но всё было безуспешно. Обратились к нашей знакомой. Она применила свой метод и прибегла к пробуждению в нём способность автоматического писания. В течение весьма краткого времени молодой человек развил в себе эту способность и дал свою полную биографию. Произведённое расследование установило правильность добытых таким образом показаний.